20 -е. Подземелье Шон повел их по закоулкам и боковым улочкам метрополиса, известным как Голландский город. Группа избегала густонаселенных районов, растущего числа граждан, просыпающихся в течение дня. Матильда поторапливалась, чтобы не отстать, но остановилась, когда заметила банду наемников, загружающих грузовик несколькими мешками размером с человека. Мешки, похоже, шевелились. Она потянулась за ножом, но Шон остановил ее. «Здесь хорошими манерами будет не пялиться, детка. Лучше оставь их в покое». Неодобрительное выражение лица Джеймса на самом деле останавливает ее. «Ну же, Матильда, нам предстоит еще большая битва». Она неохотно делает им знак продолжить путь. Шагая следом, Матильда прислушивается к их разговору. Джеймс спрашивает. «Ты упомянул, что в последнее время безопасность Анклава была нарушена. Вы усиливали свои атаки?» Смех Шона эхом отдается в переулке. «Можно и так сказать. Тор недавно нацелился на личные владения Симмонса. Так что эти ублюдки из Анклавного спецназа довольно сильно ударили по нам. Чертовы козлы, вот они кто!» Матильда наблюдает, как Джеймс достает пачку сигарет и предлагает одну Шону. «Спасибо», — бормочет т о т закуривая. Да, потеряли пару друзей во время своих набегов. Он выдыхает облачко дыма, пока Джеймс тоже закуривает сигарету. И все же ущерб, нанесенный имущество Симмонса, того стоил. Джеймс выдыхает, глядя на него. Ах, вот как! Шон снова смеется. Да, взорвали некоторые из его хранилищ данных довольно красиво. в ы к а ч и л и изрядную долю ресурсов. Джеймс кивает. Да, это здорово разозлило Симмонса. Держу пари. Так он привлечет больше народа к вашему делу». Голос Джеймса звучит довольно небрежно, но Матильда видит, что он ищет дополнительную информацию. Что-нибудь полезное, прежде чем они доберутся до Тора. «Эх, у нас была куча парней, которые ломились в дверь, чтобы попасть внутрь. Конечно, мы выбрали несколько лучших, но Тор хочет залечь на дно на некоторое время. Ребятки нуждаются в обучении. Они все думают, что могут постоять за себя на поле боя, но слишком много изображают из себя». «Даже так. У многих кишка тонка, чтобы бродить во тьме». Матильда выдает. «Тоже мне, ребята Симмонса». Шон а г л я д ы в а е т с я назад, словно забыв о ее присутствии. «В чем дело, милая?» Ведьма вздыхает. «Ты сказал, что Тор хотел залечь на дно после всех набегов, и люди приходили, чтобы присоединиться. Он, вероятно, предположил, что Симмонс пытался подослать кого-то в вашу банду». Шон озадаченно смотрит на нее, е в но Джеймс ухмыляется и кивает. «Забудь об этом, ничего страшного!» Матильда закатывает глаза. Они следуют за Шоном еще несколько кварталов. Матильда собирается спросить. «Мы уже там?» Но их проводник наконец останавливается. «Вот мы и на месте!» говорит Шон, подходя к ремонтному люку. Наклонившись к ржавой крышке, он изо всех сил пытается открыть ее. Джеймс делает шаг вперед, чтобы помочь, и крышка в конце концов со стоном сдается. Шон кланяется и делает учтивый жест в сторону темного туннеля. «Дамы, вперед!» Прежде чем Джеймс успевает вмешаться, Матильда направляется к входу. Ухмыляясь, она спускается по лестнице. Старается делать по одному шагу за раз, надеясь, что дно скоро покажется. Ее внимание рассеивается, когда Шон закрывает за ними люк, г о с я последнее освещение из верхнего мира. Ослепленная темнотой, Матильда резко останавливается. «Э, мне нужна помощь!» Голос Шона эхом отдаётся от стен вокруг неё. «Конечно! Береги голову!» Матильда слышит над собой треск светящейся палочки. «Смотри вниз!» — восклицает Шон. Удар палочки по голове на самом деле не причинил ей боли, но Матильда всё равно вскрикивает. Зажжённая палочка падает вниз шахты. «Эй, осторожнее!» Посмотрев вниз, она видит дно служебного туннеля и пол. теперь залитый неоново-зеленым светом. Продолжая свой спуск, Матильда достигает дна, и ее глаза привыкают к темноте. Джеймс спускается вниз вскоре после нее, а следом за ним и Шон, который поднимает светящуюся палочку и протягивает ее Матильде. «Держи, дорогая, сувенир!» Матильда знает, что ни один из них не видит ее лица, но все равно закатывает глаза. Взяв светящуюся палочку, она наблюдает, как Шон зажигает новую и встряхивает ее. Он говорит шепотом, «Теперь уже недалеко, просто держись рядом». В темноте Матильде трудно судить, как далеко они прошли. В конце концов они выходят в открытую комнату, освещенную двумя факелами. А рядом с каждым факелом стоят два охранника с экзотическими на вид винтовками, высококлассным оборудованием, которое выглядит неуместным в этих подземельях. Шон подносит свою светящуюся палочку к лицу, и издает н е з н а к о м ы й Матильде птичий свист. С другого конца комнаты отвечает один из охранников. «Ты носишь шляпу, приятель?» Матильда машинально переводит взгляд в туском свете факелов на черную шапочку на главе Шона. «Все наши шляпы черные, мой друг. Со мной еще пара приятелей Тора. Он должен нас ждать». Один охранник наставляет свою винтовку на вновь прибывших, в то время как другой тянется к ближайшему коммуникатору. Матильда не слышит ни его слов, ни ответа с другого конца провода. «Все сходится, Джо, дай им пройти!» Они следуют за Шоном мимо поста охраны через коридоры, которые паутиной выходят в огромную сеть других подсекций. Матильда пытается следить за поворотами на случай, если ей и Джеймсу придется возвращаться ко входу самостоятельно, но быстро понимает тщетность своих усилий. Через несколько минут Шон ведет их в командный центр, заполненный персоналом, компьютерными станциями, оружейными стеллажами и припасами. Матильда смотрит на то, что кажется цифровой картой базы, но не может полностью понять, что она видит. «Это место не может быть таким большим! Как мог Анклав не заметить это?» Ее комментарии заставляют некоторых обернуться в комнате, но Шон смеется. «А в этом вся прелесть мы! Мы используем технологию под названием «Мгновенный сдвиг». Мы существуем в гораздо меньшем пространстве снаружи, чем внутри структуры. Таким образом, мы можем обмануть анклав, не разрушая все». Она качает головой. «Погоди, какого черта?» Шон снова смеется и пожимает плечами. «Добро пожаловать в тьму, маленькая. Дерьмо н и я обязательно должно иметь смысл. Оно просто должно работать». Матильда поворачивается к Джеймсу, но тот молча оглядывает комнату. «Конечно, Тор устроился в канализации». «Боже, он такой же ненормальный, как и всегда!» Шон улыбается этому замечанию. «Кстати, похоже, что старика здесь нет». Шон хватает за руку проходящего мимо техника. «Эй, Эван, ты не знаешь, где этот здоровяк? У меня есть два человека, которые хотят его видеть». Мужчина молча смотрит на ведьму и молчуна. «Последнее, что я о нем слышал, он был в своем кабинете. Я бы начал оттуда». Шон сцепляет руки вместе. «Похоже, я тебе еще нужен». Выходя из командного центра, Матильда спрашивает Джеймса. «Мне показалось, ты что-то знаешь. Я ничего не понимаю. Где мы, черт возьми, находимся?» Джеймс пожимает плечами. «Трудно сказать наверняка. Никто точно не знает. Одна из причин, по которой анклаву было так трудно сокрушить команду Тора, заключается в том, что он никогда не находится в одном и том же месте долго. Он находится в глубине и постоянно передвигается». Мгновенный сдвиг был экспериментальным программным обеспечением, который Тор разрабатывал раньше. Подумай о первом компоненте как об обычной коробке. Снаружи он размером, ну, с обычную коробку. Но внутри... Джеймс жестом указывает на все вокруг них. Второй компонент — это блуждающий аспект портала. Каждые шесть часов ящик перемещается на новое место. Или, может быть, это вход, который движется. Честно говоря, я никогда по-настоящему не понимал это. Матильда ухватилась за то, что сказал Джеймс. «Ты сказал, что он уже работал над этим раньше. Значит, он был одним из твоих старых приятелей в Фолл-Уатер-Лейк?» Рука Джеймса дергается, пока он обдумывает ответ. «И да, и нет. Я знал его, когда работал в Фолл-Уатер-Лейк, но Тор там никогда не работал. Он получил предложение довольно легко, но когда они встретились, был сочтен слишком большой обузой. Не пойми меня неправильно, он был б л е с т я щ и м Но компания считала его политические взгляды слишком ядовитыми, слишком революционными. Поэтому Симмонс отозвал свое предложение. Матильда усмехнулась. «Хай, думаю, это объясняет, почему Тор так сильно злится на Симмонса». Джеймс хмурится, осматривая огромный комплекс. «Тор — один из немногих людей, которые действительно взломали путь в киберсайт. Какая-то часть меня чувствует, что он сделал это только для того, чтобы доказать, что он это может». Другая часть думает, что он сделал это только для того, чтобы разозлить Симмонса. Они проезжают мимо заполненных ящиками погрузочных площадок, столовой и нескольких казарм. Вскоре каждый новый сегмент комплекса начинает выглядеть для Матильды одинаково. «Расскажите мне об этом с а к р а м е н т а о котором вы говорили. Я хочу знать подробности, прежде чем мы приступим к делу». Трое останавливаются, чтобы дать дорогу отряду солдат. После того, как солдаты проходят мимо, Джеймс продолжает. Тор хотел добиться некоторого присутствия в Вавилоне, поэтому он создал отколовшуюся группу, чтобы сорвать операции Донована. В конечном итоге это была плохая ставка, так как кто-то предупредил головорезов Донована. Они едва успели подготовиться, как на них напали войска. Все закончилось кровавой баней. К счастью, я был в этом районе и подобрал Тора и то, что осталось от его отряда. Мы вышли и спаслись. Матильда потерла одну руку о другую. А теперь ему пора отплатить мне тем же. Шон остановился перед офисом с большой металлической дверью. Ну вот и все. С этого момента вы сами по себе. Было очень приятно познакомиться. Он кланяется и приподнимает шляпу перед ними обоями. Матильда хихикает. «Эй, спасибо тебе за все. Надеюсь, мы еще увидимся». Шон подмигивает ей и направляется обратно по коридору, оставляя их с Джеймсом наедине прямо перед металлической дверью. Камера безопасности поворачивается, чтобы сфокусироваться на них. Джеймс м а ш е т рукой на камеру. «Привет, Алекс!» Матильда шепчет Джеймсу. «Алекс, да? Я догадалась, что его на самом деле зовут н е т о р Камера отслеживает их движение, энергичный голос потрескивает из динамиков. «Добро пожаловать в Оникум, Джеймс! Вы двое наделали много шума, бродя по киберсайду!» «Я надеялся, ты обойдешь меня стороной!» Матильда слышит щелчок, и дверь открывается. Она входит в комнату и обнаруживает нечто среднее между кабинетом военного командира и клубом джентльмена. Картины висят на стенах рядом с координатными картами мегаполиса. Оружейный стеллаж стоит рядом с хорошо укомплектованным винным шкафом. В кожаном кресле, положив ноги на стол, сидит лидер а н и к у м а известный как Тор. Одетые в оливково-зеленые брюки карго, армейские ботинки и черную футболку Led Zeppelin, он кладет самокрутку на край пепельницы. Мужчине чуть за сорок, его широкая улыбка обнажает ряды жемчужно-белых зубов. Уже по одной этой улыбке Матильда начинает понимать, чем этот человек п р и в л ё к к себе так много внимания. Он излучает харизму, практически вибрирует ею в воздухе. «Я уверен, что вы оба устали!» Присаживайтесь и позвольте мне принести вам что-нибудь выпить. Матильда проскальзывает в одно из удобных кресел, а Тор достает бутылку красного вина из своего хорошо укомплектованного шкафа и собирает несколько бокалов. «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома», говорит он, стоя к ним спиной. «На столе есть сигареты, Джеймс, если ты все еще куришь». Тор ставит бокалы на стол и открывает бутылку вина. «В глубине души я знаю, что это всего лишь цифровая замена реальной вещи», но ничто не сравнится с красным цветом саномы. Он наливает им в бокалы темно-красную жидкость и опускается в кресло. Поднимает бокал и продолжает. А теперь давайте поговорим о том, что я могу сделать, чтобы помочь вам. Матильда и Джеймс тянутся к своим бокалам. Давно не виделись, Тор, говорит Джеймс. Лидер Аникума подносит венок к носу и глубоко вдыхает. Я ценю, что ты не сдаешься, Джеймс, но здесь ты можешь... «Называть меня Алекс». Алекс пробует вино, закрывая глаза и вдыхает его аромат. «И да, это было слишком давно, то, что вы делали. Нам есть, что обсудить». Алекс поворачивается к Матильде и снова поднимает бокал с вином. «И тебе тоже привет, Матильда. Я много о тебе слышал. Печально известная ведьма, что свергает королевство и опустошает н и б ы л е н д и ю Матильда слегка ерзает в кресле, Но ей удается улыбнуться и кивнуть. «Я думаю, всегда приятно встретить поклонника, особенно того, о котором я так много слышала». Матильда вопросительно приподнимает бровь над краем бокала и делает глоток. Алекс восторженно смеется. «Она, несомненно, хороша, Джеймс! У тебя мог бы оказаться компаньоной похуже!» Алекс ставит свой бокал на стол. «Хорошо, что вы оба здесь!» продолжает он. глядя двоих на вас двоих, «Я чувствую, что у нас есть шанс поменяться ролями с с и м о н с о м Джеймс улыбается, но Матильда слышит серьезность в его голосе. «Очевидно, вы следили за нами. Но что вы на самом деле знаете?» Алекс закуривает сигарету и откидывается на спинку кресла. «О, почти все. Я следил за вами с тех пор, как вы вальсировали в Вавилоне. То, что мы потеряли там свой плацдарм, еще не значит, что у меня нет глаз и ушей в этом городе». Конечно, я был обеспокоен, когда вы каким-то образом исчезли без следа. Но когда в мире распространился слух, что в Нибыляндии все убиты, я сложил части головоломки. Джеймс тоже закурил сигарету. Это правда? Джеймс продолжил улыбаться. В значительной степени. Я имею в виду, у меня были свои предположения относительно того, что будет дальше. Как только я услышал, что шпиль раскалывается на части, я понял, что был прав. Алекс бросил взгляд на Матильду. «Не пойми меня неправильно, мне нравился Хэнк, но будем честны, ты избавила бедного ублюдка от страданий». Алекс гасит сигарету, закуривает новую и снова берет свой бокал. «Учитывая две кончины владельцев ключей, могу сделать два предположения. Во-первых, вы были на пути в Метрополис, чтобы убрать Тома». Он наклонился вперед с заговорщической усмешкой. «План, который я всем сердцем одобряю». Когда он откидывается назад, улыбка исчезает, уступая место грубым чертам лица. «Во-вторых, если Донован жив, то вы явно заключили с ним какую-то сделку. Или я ошибаюсь, Джеймс?» к у л а к и Матильды сжимаются, когда она борется с желанием ответить. Джеймс невозмутимо затягивается своей сигаретой. «Нет никакого смысла лгать тебе. Да, мы заключили сделку с Донованом, чтобы получить ключи и помочь перезапустить систему. Алекс хмуро смотрит на Джеймса. «И ты ему доверяешь?» Джеймс медленно выдыхает. «Черт, нет!» Улыбка медленно возвращается на лицо лидера Аникума, и он указывает пальцем на Джеймса. а а я так и знал! Никто не поверит этой змее! Я просто хочу увидеть выражение лица этого самодовольного ублюдка, когда ты прикончишь его!» Алекс перегибается через стол и наливает всем еще вина. Но всему свое время. Во-первых, вам нужно пройти мимо Симмонса. Ты же знаешь, что он ждет тебя, да? Матильда делает еще один глоток вина, прежде чем ответить. Конечно. Вот почему мы пришли к вам. Если кто и знает, как его преодолеть, то это человек, который побеждал его годами. Смех а л е к с а позволяет Матильде понять, что ее лезть попала точно в цель. Он вскакивает со стула и неторопливо направляется к шкафчику с оборудованием. Не так давно я сказал бы, что то, что вы планируете, ребята, невозможно. Но видя, чего вы уже добились, он роется в оборудовании. Иногда небольшая команда может сделать то, чего не может сделать целая армия. Матильда вытягивает шею, пытаясь разглядеть, зачем он тянется. Как братство, например. Алекс оборачивается и указывает рукой, в которой два комплекта механических очков. Как это долбанное братство проклятого кольца. Видишь? Она все понимает. Алекс возвращается к ним и кладет очки на стол. Прежде чем мы обсудим что-нибудь еще, вам понадобится вот это. Матильда берет одну пару и вертит ее в руках. Джеймс свистит, прежде чем взять одни себе. Хайтюнинг. Варианты поля зрения. Военного класса. Глубинные ингибиторы. Используются для прогулок в бездне. Алекс наливает себе еще вина. Ты ведь знаешь, как действует бездна, малышка? Матильда подносит очки к глазам, пытаясь смотреть сквозь линзы. «Вроде того. Джеймс объяснил мне суть дела». Когда она опускает очки, серьезность возвращается к лицу Алекса. Он одним глотком допивает остатки своего напитка. «Это не то, чем ты хочешь заниматься дольше, чем нужно. Это же тень. Это же тьма. Когда вы погружаетесь, она пытается задушить вас. Вы пытаетесь заглянуть глубже, но она заглядывает вам в самую душу. проецирует те части вашего тела, которые вы пытаетесь скрыть, скручивает их. И чем дольше ты там находишься, тем тяжелее тебе выбраться. Я видел слишком много людей, которые спускались в эту дыру и никогда оттуда не выходили». Алекс тупо смотрит на стол, Матильда неловко смотрит на очки, а Джеймс безмолвно играет вином в своем бокале. Через мгновение Алекс бормочет. «К черту все!» и возвращается к бару с напитками. хватая еще одну бутылку. Когда он наливает еще немного красного сонома в их бокалы, Матильда замечает ту же самую улыбку, что и раньше. Но что-то изменилось в его взгляде. Он вдруг как будто отдалился от них. «Допустим, ты победишь Симмонса и Донована и получишь все ключи. А что потом?» Матильда смотрит на Джеймса. Тот принужденно кашляет. «Даже не знаю». «Я думаю, мы все исправим». Алекс закуривает еще одну сигарету. «Я могу представить себе несколько способов, которыми бы я это исправил. И тебе действительно нужна моя помощь». Джеймс качает головой. «Нет, мы делаем это не так, как хочет Донован. И не так, как хочешь ты». Он кивает в сторону Матильды. «Мы делаем это по-своему. И если это означает, что мы не получим твоей помощи, так тому и быть». Молчун и лидер Аникума встречаются взглядами. Внезапно Алекс хлопает ладонью по столу. «Ладно, зануда. Никакого вреда не будет, если я попытаюсь выиграть с этого хоть что-то. Любое изменение лучше, чем то, что происходит сейчас. Но у меня есть одно условие». Джеймс снова качает головой. «Алекс, я же только что сказал тебе, что мы...» Матильда быстро кладет руку на ногу Джеймса. «Чего ты хочешь?» Харизматичная улыбка Алекса появляется снова. Ну, это место вне индекса. Кроме того, я уже сто лет не видел никого из тех, кто был до Перехода. Я бы предпочел еще немного побыть Алексом, прежде чем Тор отправится на самоубийственную миссию. Итак, что вы скажете насчет того, чтобы выпить и поговорить сегодня, а утром поехать? Джеймс смотрит на Матильду. Она улыбается и пожимает плечами. «Спасти мир завтра?» Джеймс издает короткий смешок. Да, конечно. Давайте спасем мир завтра.